Глава семнадцатая. Я сидела на берегу озера и, рассматривая спящих драконов, молча глотала слезы. После разговора с батюшкой я очень хотела встретиться с Шандатилем, обсудить королевский прием, о котором эльф меня в известность не поставил. Но парень так и не вышел из отведенной ему комнаты, а я, преследуемая попетам строгой сестрой, не сумела проникнуть к нему. Здравясь, решила проведать Азуна. Так я сказала Элизе, а на самом деле побежала, чтобы поделиться будоражащими новостями с близнецами. И уже оказавшись здесь, вспомнила, что больше никогда не увижу ни Мэя, ни Арка, и накрыла. Схлипнув, я зло оттерла мокрые щеки. Вот вздумалось же Арку пробраться в академию. Пожаловалась я к вакуующим в париметров от меня лягушке. Я уже тоскую. Что теперь делать? «Бежать!» — выскучил из кустов парень. «Напугал!» — отпрянув, выдохнула я и тут же подалась к другу. «Арк, что ты тут делаешь? Дядя Борг твердо заявил, что нам нельзя видеться, тебя накажут!» «Но ты же тосковала по мне!» — самодовольно ухмыльнулся Арк и уселся рядом. «Я здесь!» — он по-хозяйски обнял меня за плечи. «Люби меня!» «Чем?» — многозначительно приподняла я бровь. «Жертвенный жезл вожака шахванцев подойдет прямо по черепушке, чтобы дури выбить!» «Китти!» — обиженно засопел Арк и отвернулся. «Я ради тебя сбежал из дома, а ты — жезл!» «А я не хочу, чтобы ты сбегал из дома!» Я примирительно потрепала друга по непослушным жестким волосам и вздохнула. «Арк, пойми, ты мне как брат!» Он резко развернулся и полоснул зверенным взглядом. «Вот только я не брат тебе. Я люблю тебя!» И хочу увести далеко-далеко. Я же говорил о своей тетке. Он схватил меня за руку и быстро заговорил: "Идем со мной, Кити. Я сумею позаботиться о тебе". Как? Ты о себе позаботиться не в состоянии. Услышав мелодичный голос эльфа, я подскочила на месте и отчаянно покраснев вырвала руку из ладоней оборотня. И как шандатель сумел незаметно подойти? Шахванцы обладают невероятным слухом. «Может, Арк еще не полностью восстановился?» «Точно. Я даже не спросила друга, как он себя чувствует. А все потому, что этот наглец начал глупости говорить». «Показать как?» Голос оборотня прозвучал грубо. Арк медленно, не переставая следить за эльфом, поднялся. Дернулся с явным намерением сменить ипостась и напасть. «Стой!» Я повисла на плече друга. Арк, да что с тобой? Сначала на Райли напал, теперь на Шендатили орычиш. Он же спас твою жизнь, сам едва чухался потом. Знаю, поморщился парень. Не хочу быть ему обязанным. Я не требую. Холодно отозвался эльф. Важак Шаахванцев взял твой долг на себя, а ты в благодарность собираешься предать стаю? Арк отшатнулся так, будто его ударили, едва не заскулил. Я гневно посмотрела на эльфа. Зачем ты так? В нем говорят эмоции. Арк всегда был открыт и Честин говорил, что чувствовал. Это нечестность, а глупость, возразил Шандатиль. Ты сын выжака, а значит на тебе большая ответственность. Сбежав, ты поставишь под удар влияние своего отца и благополучие всей стаи. Какую защиту может предложить волк-одиночка, если шахванцы всегда славились силой рода? Каждое слово эльфа будто впивалось моему другу в тело острой стрелой. Когда повесла звенящая тишина, я поежилась от разлившегося в воздухе неприязненного напряжения. Шандатель был прав, и арку нечего было возразить. Но и признать своего поражения оборотень не мог. Гордый парень скорее отгрыз бы себе хвост. Чтобы хоть как-то смягчить ситуацию, я решила пошутить. «Ты сегодня разговорчив. Тебя так обрадовал предстоящий прием у короля?» Я надеялся, что удастся посетить дворец. Не стал юлить шандатель и едва заметно дёрнул уголком губ. «И мне приятно думать, что там я сумею доставить тебе удовольствие». Я не сдержала улыбки. «О каком удовольствии, — говорит этот остроухий!» — насторожился Арк. Оборотень прищурился и, принюхиваясь, обошел эльфа. «Может, укоротить его на эти самые уши, а то начнет руки распускать, как тот темный на балконе?» «Арк! — остановила я друга. — Мы о танцах говорили. Я обещала Шандатиле первый танец, но вот из-за тебя так и не сдержала слова». «Тот наглец лапал тебя, Китти!» Возмутился Арк и стрельнул уничтожающим взглядом в Шандатиля. И где в это время был твой ответственный эльф? Апять рассердилась я и тряхнула друга за руку. Он спас тебя дважды, Арк. Если бы вы в дворце узнали, что на принца напал шахванец, Кэтрин. Нахмурился эльф и я от досады едва язык не прикусила. Верхняя губа Арка по звериному дрогнула, обнажая клыки. Принц, тот темный, и он хотел, чтобы ты подписала брачный договор? Не хотел. А посасая с новой вспышки гнева оборотней, опаспешно помотала головой. Это все папа затеял, поднял старый договор, чтобы защитить меня от отбора невеста для Дроу. Дроу? Тон Шандателя изменился. Судя по сузившимся зеленым глазам и подрагивающим крыльям носа, эльфа в бешенстве. Не предполагала, что эти сдержанные существа могут излучать ярость, как солнце-свет. Я, прижав ладони ко рту, едва не застонала. «Это же тайна! Что со мной? Может, на меня липучка плохо влияет? Вот точно, болтливость повысилась с момента, как эльф мне яйцо подарил. И как теперь выпутываться?»